Часть 2. Империя снега Когда ветер ослаб, и поднялись облака, кисть опустилась в последнем штрихе. Холодные ливни дворца сменили редкие серебряные пряди. Я поднял руку, цепляясь за горный туман. Пересек реку забвения, все ждал у дверей, а у других за стеной ключом била жизнь. Скоро настала весна, льда и снега остатки. И лета озарили корабль в ночи. «Я искал тебя за тысячу ли», — и ветер гнал сухие листья, возвращая облака бескрайнего мира людей домой. «В жизни и во сне, в цине и в изгибе руки, сквозь дни и сезоны, я ждал нашего воссоединения». Примечание. Ли — китайская мера длины, равная примерно 500 метрам. Когда мне исполнилось 350 лет, я наконец-то зашел на трон Империи льда. Я стоял на величественной крепостной стене города, слушая, как шумная толпа внизу выкрикивает мое имя, Касо, наш великий правитель. Ведь прежде никто из них не видел, чтобы трон занимал человек с такими длинными волосами. Вот только одному мне было известно, что серебристо-белые, развивавшиеся на холодном ветру, они продолжали жизнь ши в моей. Я слышал, как душа моего брата озвонка пела высоко в небесах. Я слышал, как он тихо звал меня по имени. Его волосы стали для меня напоминанием о собственном одиночестве. Их хозяин уже много лет, как погиб от моего меча. Белая кровь, вытянутые пальцы рук и распустившиеся цветы лотоса. Все, все это было словно самая ясная карта звездного неба. Вот только разгадать, сколько в ней погребено отчаяния, не под силу было никому ни Синдзю, ни мне. Каждый раз, обращая взгляд к небу, я видел быстро полетающих снежных птиц. Их сиплый крик разрывал небеса, и от его уныния наворачивались слезы. Не виделось лило, Ло, высоко на единороге и весело управляющее снежным ветром. Виделась Лань Шан, легко разрезающая морскую воду, словно бабочка. Я слышал, как ее русалочья песнь Укрывало собой всю империю. Мне виделось лицо Ши, такое же озорное, как у ребенка, с красивой, но хитрой улыбкой, и его длинные волосы, рассыпанные по сторонам. Я видел его с парящим снежным шаром в левой руке и искрящимся огнем в правой. Он стоял, а пол под его ногами был усыпан бесчисленными цветками красного лотоса. Мой младший брат любил меня больше всех, но любовь его оказалась слишком отчаянна. Такое любят несмышленные дети. Он вырос в прекрасного юношу, вот только сердце его не повзрослело, оно осталось упрямым и ранимым. Обладая силой, превосходящей мою, Шини стал бороться и умер от моего меча со с той же улыбкой на губах, которая таила в себе огромную душевную боль. Боль от того, что он так и не подарил мне свободу, Не мог стоять здесь со мной на высокой крепостной стене в белой мантии, взлетающей от порыва фетра. Не мог вернуться со мной в туманный лес, вернуться к самому началу всего. Лило, великого мага, которую мой отец похоронил в глубинах ледяного моря, той прекрасной девушки, что проводила со мной бессонные ночи на крыше дворца, тоже не было рядом, как и Ланьшан, маленькой русалки, любящей меня всем сердцем. Увидев ее русалочий хвост, вернувшийся после смерти, я глубоко вонзил ногти в ладони, и когда все разошлись, из моих глаз полились слезы на ее белоснежные локоны. Все они стали призраками, и мне оставалось только протягивать руку к голубому небу в попытках раз за разом ухватиться за пустоту. Служанки и стража дворца назвали меня самым тихим правителем в истории. Дни я проводил, прислонившись к дереву вишню и читая пергаменты кодекса, изучая древнюю и редкую магию. А по вечерам поднимался на крышу, где наблюдал за сиянием звезд, что напоминали у парящие в воздухе и выпух. пух. Иногда издалека долетали лепестки вишни и оседали на плечах. Я клал их в рот, пробуя на вкус. Временами доносились крики детей, играющих в туманном лесу, и его тяжелое дыхание... В такие моменты я с блеклой улыбкой смотрел на небо, не в силах сказать, сколько минуло лет. Их уносил прочь пронизывающий снежный ветер. Однажды, словно сквозь сон, я вспомнил, как в туманном лесу, когда я еще даже не был магом, бабушка взяла мое лицо в свои ладони и, поглаживая мягкие и тонкие волосы, сказала, «Косо, когда ты взойдешь на престол Империи Льда, твоя жизнь станет подобной тихорите". Года, тысячелетия будут молчаливо тянуться друг за другом. Жизнь моя протекала неторопливо и тихо. Я был одиноким правителем, и согласно обычаям империи льда, каждый предыдущий император, покидая престол, не мог продолжать оставаться в снежной крепости, поэтому вместе со своей императрицей и наложницами доживал свой век на горе божеств. Я жил один, и всякий раз, ходя по замку, Слышал эхо своих шагов, раздававшееся в его огромных помещениях. Я так и не выбрал себе императрицу или наложниц, потому что не мог забыть добрых и искренне меня любивших Лило и Ланьшан. Лило продолжала посещать меня во снах. Она спускалась с рога склонялась в поклоне, вставая на одно колено, и, скрестив руки на груди, говорила мне. «Ваше высочество, я верну вас домой». А на губах ее играла теплая улыбка от которой становились не страшны ни ветер, ни снег. Мне раз за разом снилась смерть Лан-Шан, как она свернулась под деревом вишни, и из уголков моих глаз падали слезы. Иногда я отправлялся в туманный лес, где проводил время с детьми, обучая их забавным магическим трюкам и всегда удивляя их умением создать из воды парящую в воздухе ледяную рыбу или пушистого снежного медведя. В такие моменты бабушка стояла неподалеку от меня, тихо наблюдая. Однажды очаровательный мальчишка спросил меня. «Вы лучший император. Можно в будущем я буду служить вашим стражам?» «По рукам», — ответил я. «Только волосы твои должны вырасти очень длинными. Сейчас силы в тебе недостаточно. А так места всех четырех стражей на востоке, юге, западе и севере свободны». Смотря на чистое лицо мальчика перед собой, я вновь вспомнил Ши. В детстве у него были большие ясные глаза, красивые, словно девичьи, и невинная яркая улыбка, прекрасная, подобно раскрывшемуся цветку вишни. Спустя какое-то время бабушка окликнула меня. — Ты навсегда останешься таким же ребенком, косо. Наблюдая за твоей улыбкой, пока ты тихо сидишь в кругу ребятишек, я вспоминаю твои дни в туманном лесу. Так и есть, я все еще оставался ребенком. И все же я немного повзрослел за те тридцать лет в мире людей, когда продирался с младшим братом сквозь ветер, снег и пыль мирской жизни. Теперь Шир растворился в небесах, а я, надев мантию и корону императора, восседал на троне из толстого льда, взирая с него на своих подданных, в чьих сердцах теперь был богом, вечным и ослепительным». Временами я, подобно ребенку, каким был столетия назад, ложился на колени бабушки. Прежде мои волосы были так короткие, что собирались на затылке. Теперь же они не спадали по императорской мантии и застилали весь пол. «Твоя сила все растет, косо», — сказала мне бабушка. «Неважно, насколько велика моя сила. Она все равно, что красивый пейзаж, который мне не с кем разделить. Мне некого оберегать этой силой, бабушка». Кроме вас, Синдзю, я ни с кем и не разговариваю в эти дни. Мне просто не хочется. Я никогда раньше не чувствовал всю необъятность и пустоту снежной крепости. Она напоминает мне огромную сияющую гробницу. Бабушка, я хочу навестить отца с матерью. Я почувствовал, как рука бабушки вдруг остановилась на моих волосах. Нельзя, Ваше Величество. Гора Божеств находится под запретом. Только прорицателям Снежной крепости разрешено подниматься на ее звездную платформу для гаданий. Остальным вход на гору запрещен. Почему? Я всего лишь хочу проведать матушку. Косо, ты прожил многие годы. Кому как не тебе понимать, что на некоторые вопросы просто нет ответа? Таковы законы Империи Льда. Пусть в мире смертных мы считаемся божествами, однако и у божеств есть свои оковы. Раньше, косо. императорская семья даже не имела за спиной крылья из белоснежных мягких перьев. Но сейчас, хоть ее членам все еще подвластно искусство магии перемещения, летать они больше не могут. Почему же матушка сама не приезжает навестить меня? Я очень по ней скучаю. Все потому, что она не может, а не потому, что не хочет. Но что ей мешает? Есть вещи, которые мне не объяснить, Но в будущем ты сам все поймешь. Тогда мне стоит спросить Синдзю. Синдзю тоже не сможет дать тебе ответ. Он, как и я, прорицатель. Мы свободны в гадании по звездам и толковании снов, и никто не способен заставить нас делать это силой. К тому же Синдзю и сам понимает, что следует говорить, а что нет. Я вскинул голову и посмотрел на усыпанное морщинами лицо бабушки. Ее улыбка была ласковой, но нечеткой, словно цветок лотоса запеленной плотного тумана, далека, как мираж. В моменте мне показалось, что я снова увидел среди облаков призрак Ши, его медленно исчезающую, словно от морской ряби, улыбку. По небу пролетела большая снежная птица, и ее крик пронзил небесную синеву. Ко мне вновь возвратилась головная боль. Несколько месяцев спустя я все же отправился на гору божеств. Наслаждаясь опадающими цветами на склоне вишни, я заметил одну из прежних служанок Лянь Цзы. Ее волосы почти доставали до лодыжек. Это означало, что она сильнее любого мага из крепости. А такого просто не могло быть. Мне захотелось узнать, какие секреты все-таки таит в себе гора божеств. Я нашел маму, стоящую у глубокого ручья, Концы ее мягких волос лежали у ног. Понять, какой они были длины, не представлялось возможным, но она вполне могла превосходить мою. На лице мамы играл свет, отражающийся от воды. На макушку медленно падали лепестки вишни, а рядом с ней стоял белый единорог. Я тихонько окликнул ее. «Матушка!» Она повернулась и встретила взглядом меня, своего сына, нынешнего правителя империи льда, стоящего перед ней в императорской мантии. В следующую секунду ее лицо исказилось, на нем появился страх. Матушка начала пятиться назад, просыпав на пол, собранные в руки лепестки вишни. Она все качала головой. «Скорее возвращайся, уходи же!» Ее голос прозвучал резко и хрипло в свисте ветра. Казалось, ее горло сковал страх. «Матушка, вы не хотите меня видеть?» «Матушка, я скучаю». Мне так одиноко в крепости. Как вы поживаете? Я сделал шаг вперед, желая приблизиться к ней. Но она опять закачала головой, и из ее глаз одна за другой начали падать слезы. Я хотел было подойти еще ближе, но неожиданно услышал позади себя звук шагов. Он был очень тихим, всего лишь легкий хруст снега. Но я все же его уловил, как уловила и мама. Не успел я повернуть голову, Она уже согнула большой и безымянный пальцы руки и перевела ее от ручья в мою сторону. Уже в следующее мгновение я оказался окружен парящей водой и потерял сознание. В тот короткий миг, перед тем, как лишиться сознания, я расслышал голос человека позади меня. Это была Лянь Цзы. Сквозь стремительно вращавшийся водный поток до меня донеслись отрывки их разговора. Кто это здесь только что был? Голос Лянь Цзи звучал так же колко и холодно, как и прежде. Никто. Зачем же ты использовала заклинание полной воды? Я не обязана докладывать тебе о каждом шаге. Я могу поступать, как мне захочется. Кем ты здесь себя возомнила? Удивленный их диалогом, я почувствовал, как резкий холод проник в самую глубь моих костей и быстро распространился до головы. Я окончательно потерял сознание. Последним, что я увидел, стали полные слез глаза матушки и метнувшийся к ней поток снежного ветра. Цветки вишни нещадно опадали, точно так же, как в зиму, когда умерши. В туманном лесу, пронизанном солнечным светом, погода всегда стояла теплая и росли невероятной красоты полевые цветы. Очнулся я на кровати в хижине бабушки, До меня доходил аромат и тепло от горящих дров в печи, а сама бабушка сидела рядом с тихой улыбкой на губах. В дверном проеме стоял Синдзю. Яркий свет с улицы четко очерчивал его силуэт, и я заметил в его руке посох падающей звезды. Тот самый, что служил магическим посохом бабушки, когда та гадала по звездам. «Бабушка, ваш посох!» Я передала его Синдзю, «Как лучшему прорицателю империи льда, я уже стара для него», — с теплотой произнесла она, поглаживая мои волосы. «Тогда разрешено ли мне, как лучшему прорицателю, говорить открыто?» Синдзю резко повернулся и посмотрел на мою бабушку. На его лице застыло жесткое и серьезное выражение, напоминавшее холодный базальт с звездной платформой. «Я никогда прежде не видел, чтобы он обращался к бабушке с таким видом». «Нет», — «Не при мне». Тон бабушки тоже прозвучал жестко. Она никогда не была настолько серьезна при мне. Я даже заметил, как она согнула пальцы. Очевидно, уже подготовила свою магию. Сквозь дверной проем ворвался ветер, подхватив полы мантии Синдзю. Заколка с волос бабушки полетела на пол, и ее серебристые длинные волосы поднялись, путаясь на ветру. Меня пробрал изнутри ледяной холод». Я осторожно встал между ними, чтобы успеть вовремя остановить драку. «Почему вы не расскажете мне всего? Я правитель империи льда, у меня есть право знать. Знание не принесет тебе счастья, эти секреты лишь погубят твое будущее. Думаете, если расскажете, это что-то изменит? Он уже живет настолько одинокую жизнь, что во всей крепости лишь его шаги и слышны, все равно что живет в склепе, Если однажды меня и вас не станет, то что прикажете ему делать? Прежде слишком многое не позволяло мне рассказать правду. Поэтому я просто давал смутные намеки его величеству. И к чему это привело? Он убил собственного брата, которого любил больше всего на свете. Разве этого недостаточно? Если ты ничего не скажешь ему, он просто останется одинок, как и прежде. Но если скажешь, то это, вероятно, приведет его к гибели. Неужели Юандзи настолько страшна? Да. Чем кто никогда не встречал ее. И не понять, сколько страха может вселять один лишь человек. Я слушал каждое их слово, но все никак не мог понять, о чем они говорили. Повернув голову к Синдзю, я спросил, чем являлась эта Юандзи. Она ⁇ Замолчи, только посмей продолжить. ⁇ Бабушка вскинула левую руку и у кончиков ее пальцев начал собираться снежный ветер. Я заметил, как внезапно посинело ее лицо, и понял, что если бы так продолжилось, Синдзю лишился бы жизни. Я резко встал перед бабушкой и создал для прорицателя защитный барьер. «Бабушка, вам не сравниться со мной в магии. Я не хочу сражаться и не стану этого делать, если Синдзю ничто не будет угрожать». Она смотрела на меня очень долго, и я заметил яркий блеск в ее глазах. Казалось, мне удалось разглядеть ту силу, которую бабушка владела в молодости. Однако уже следующее мгновение ее взгляд резко потемнел, и я снова увидел ее старушечье лицо. Мое сердце тут же пронзило боль и заполнило раскаяние. Передо мной стояла бабушка, которая вырастила меня одна, бабушка, которая любила меня больше целого мира. Она опустила голову и тихо произнесла. «Ты прав. Моя магия не сравнится с твоей, косо, И я знаю, что ты не станешь использовать ее против меня». На слове «использовать» она молниеносно вытянула руку и провела пальцами по тыльной стороне моей руки, очертив ее от плеча до запястья. Моя левая рука оказалась крепко скована льдом, я не мог ею двигать. В следующем мгновение я увидел, как бабушка в три движения сковала синдзю, и тот повалился на пол, как срубленное дерево. Она и правда была лучшим чародеем Снежной крепости. Когда бабушка все же сдалась и села на пол, я отчетливо увидел, как же она стара. Я все-таки проиграла тебе, подумала, что сильнее. Ты и правда вырос, косо. Я молча смотрел на нее. С тех пор, как волосы ши стали моими, Я владел магией народа огня. Когда бабушка сковала мою левую руку, она не ожидала, что я использую правую, и мне удастся одолеть ее простым заклинанием народа огня. Бабушка поднялась на ноги и подошла к выходу. Не оборачиваясь, она бросила мне и синдзю. «Возможно, такова воля небес. Если хочешь ему рассказать, рассказывай». По ее морщинам пробежались полоски света, Я опустил голову, не осмеливаясь даже думать, что это значило. Ко мне подошел Синдзю. «Ваше Величество, должно быть, вы виделись с матерью?» «Виделся?» «Вы обратили внимание, какую магию она использовала?» «Внезапно ко мне пришло осознание. Я никогда не замечал ту магию, что использовала моя мать, и даже не слышал о ней. Я понятия не имел» как она смогла напрямую контролировать воду в жидком состоянии. Это противоречило кодексу магии. Та магия, которую я изучал с детства, требовала обращения воды в лед, снег или линию для того, чтобы ей можно было манипулировать. То было заклинание полной воды, оно сильнее магического перемещения. В отличие от него, позволяющего перемещаться самому, заклинание полной воды, Позволяет перемещать все, что угодно при помощи воды. Почему о нем ничего не сказано в Кодексе магии? В кодексе он всего лишь шутка старого правителя Империи над будущими поколениями. Синдзи вышел из хижины и остановился на полени, устремив взгляд на голубое небо. Его мантия прорицателя развивалась на ветру со свистом, словно знамя. Снежная крепость является лишь маленькой частью империи льда. В ее стенах мирно и счастливо живут маги, мечники и прорицатели. Каждый раз здесь наступает весна, у нас меняется солнцем, увядшие цветы вновь расцветают. В этом идеальном мире человек не нападет на другого только потому, что сильнее. Здесь не существует закона джунглей. Поэтому и правитель снежной крепости не всегда является сильнейшим из всех. В тот день, когда я стал прорицателем, Главный человек в моей жизни сказал мне, что всегда считал мир народа льда зыбким, что что-то погребено за ширмой мирной жизни. Оживленные улицы рынка, счастливые толпы людей, крепкая мораль и роскошь — все это подобно отражению на воде, которое может исчезнуть в одно мгновение. Я никогда не ставил под сомнение эти слова. Никогда. Ваше Величество, Вам известно, почему я смог стать самым молодым но при этом сильнейшим прорицателем крепости. Должно быть это дар. Не совсем. С раннего возраста я и тот человек росли способными детьми, мечтавшими разгадать секрет снежной крепости. Мы постоянно ошивались у звездной платформы, но ничего нового не узнавали. И все же день от дня мои силы в чтении звезд росли и в конце концов превзошли силы всех в крепости. Месяц назад я принял посох падающей звезды, и постиг всю суть звезд. Месяц назад. Да, Ваше Величество, именно столько вы пролежали без сознания. Со стороны печи послышался вздох бабушки, и я увидел огоньки, танцующие на ее лице. Она произнесла. Я рискнула передать тебе посох лишь потому, что полагала, твоих сил еще недостаточно, чтобы добраться до главного секрета империи. Возможно, такова воля небес. И все же, Синдзю, я этого никак не пойму. Пусть ты и силен, твоей силы все равно было бы недостаточно, чтобы раскрыть правду. Он ничего не ответил. Его силуэт постепенно размывался в тусклом солнечном свете. Скажи мне, в чем же кроется секрет Снежной крепости? Кажется мне, что не все так просто, как я полагал. Гора Божест и есть настоящая империя льда. Снежная крепость — всего лишь игрушечный дворец, подобный хрустальному садику. И как это связано с моей гибелью? Позволь мне. Бабушка, наблюдая за мной, медленно поднялась на ноги. Выражение на ее старом лице отражало внутренние муки. Как думаешь, насколько сильная была магия твоей матушки прежде? Вероятно, она не уступала Лило. А сейчас, судя по ее волосам и магии, что она использовала, возможно, кроме нас с вами, в снежной крепости и не найдется того, кто смог бы ее одолеть? Именно. Бабушка, ваши слова лишь больше путают меня. Синдзю, стоявший ко мне спиной, развернулся. Я покажу вам один сон. Не я его создатель. Моей силы недостаточно для сотворения настолько яркого видения. Оно как тот сон, который Ши оставил бабушке для вас. Его мне передала ваша матушка. Я вошел в сон матери. Как Синдзю и предупреждал, он был очень ярким и не отличим от реальности. Я не знал, когда она вдруг приобрела способность к сотворению снов, что превосходило способности Синдзю. Внутри сна мама обращалась ко мне. Я протянул руку и, к удивлению, смог прикоснуться к ее лицу. Понимая, что все это иллюзия, я все же заплакал, как маленькое дитя. Я поднял голову и встретил солнце, возвышавшееся над горизонтом. Растерянный, я продолжил погружаться в сон, и меня окружила мгла. Косо, наконец-то я увидела тебя в императорской мантии. Ты был прекрасен, точно как твой отец-император в юности. Сердце мое наполнилось непередаваемым счастьем при виде тебя, возвышающегося на высокой стене снежной крепости. И все же я была обречена тебя покинуть. Я знаю, что ты уже повзрослел, и хоть мне пришлось нелегко, сердце мое оставалось спокойным. Вступив на гору божеств и узнав секрет, что она хранила, я вдруг почувствовала невероятный страх. Я полагала, что уже не осталось того, кто мог бы навредить тебе с твоей силой, но оказалось, что даже служанки горы не уступают тебе. На горе божеств существует растение, точно связанное с тобой. Имей ему лотос познания. Владычицу горы, Юанзи никто прежде не встречал. Но когда кто-либо вступает на гору, Юань Цзы посылает служанку за отваром из этого лотоса. Как только его и запьешь, сила твоя увеличивается в пять раз. Но главное свойство лотоса познания — возвращение к жизни. Я боялась, что тебе станет это известно, потому что знаю, что ты откажешься от всего мира, если тебе выпадет шанс вернуть инкунши или ло. Поэтому я велела бабушке сохранить этот секрет. Но когда я все же встретила тебя на горе в тот день, мое сердце наполнилось болью. Казалось, я увидела, как снег укрывает закат твоей жизни. Косо, я знаю, что не смогу помешать тебе вступить на гору, но ты должен понимать, насколько силен каждый из ее обитателей, та же Лянь Цзы так сильна, что мне не выдержать и десяти ее атак. Косо, сын мой, пожалуйста, будь счастлив. Ты единственное, что есть у меня». Забудь обо мне, а я, в другом мире, буду молиться о твоем благополучии. Несмотря на предупреждение, я все же решил отправиться на гору божеств. Бабушку это не удивило. Она понимала, что с того момента, как я все узнал, остановить меня ей уже было не под силу. После того, как я объявил о моем решении высшим чинам Снежной крепости, в тронном зале повисла гробовая тишина. Хоть каждый из них чувствовал себя не в своей тарелке, никто не стал возражать. Не стоило перечить правителю в таком кажущемся обычном деле. Синдзю тоже хранил молчание. Он стоял внизу с тяжелым взглядом. Ему было известно, насколько это на первый взгляд непримечательное событие являлось опасным. Тут я вспомнил печальное лицо бабушки, когда сообщил ей, что собираюсь отправиться на гору. Я спросил ее, «Как мне встретиться с Юань Цзи? Как раздобыть лотос познания?» Но оба вопроса ответ один — «никак». Голос бабушки звучал гореснее, чем когда-либо прежде. Я подошел к ней и заключил в объятия. Я понимаю, что моей силы недостаточно, чтобы сражаться против Юань Цзи, но ради Ши, Лило и Ланшан, я готов верить, что в этом мире еще случаются чудеса. Моей шею что-то обожгло. Это были слезы бабушки, капля за каплей падающие на мою императорскую мантию. Синдзю остался стоять на месте, когда остальные чиновники разошлись. Он наблюдал за мной. «Расскажи мне все, что тебе ведомо о том мире, Синдзю». Серьезным лицом он произнес. «В том мире выживает сильнейший. На вершину становится тот, у кого больше силы. Не думайте, что гора божеств мала». На самом деле в ней нагромождено бесконечное множество разных миров, переплетенных и существующих одновременно. Когда вы виделись с матушкой у ручья, в его воде отражался находившийся рядом дворец. Однако его отраженная версия на самом деле не игра света, а такая же реальность. В том мире груда камней в конце тупикового ущелья на деле может являться дверью в еще один мир. И даже в цветке вишни может оказаться огромное пространство, а цветок всего лишь входом в него. Вы понимаете, о чем я, Ваше Величество? Понимаю. Что мне следует взять с собой, Синдзю? Вам понадобятся не вещи, Ваше Величество, а спутники. Один человек никак не сможет приблизиться к юаньзы даже если целая толпа захочет ее увидеть. Скорее всего, им это не удастся. Вот значит как. Прорицатель поднялся ко мне и достал из белоснежной мантии пергамент. Я раскрыл его и увидел почерк Синдзю. Пять фен. эльф из народа ветра, умелый заклинатель. Юашень, народ льда, отказалась от белой магии в детстве. Мастер черной магии, умелая убийца. Хуанто, клан целителей, отказался от черной магии в детстве. Искусен в белой магии. Умелый целитель, правитель клана целителей. Чао Я, клан Духа, умелая заклинательница. Наследница древнего артефакта беззвучного Циня, правительница клана Духа. Примечание. Цинь. Общее название ряда струнных музыкальных инструментов. Ляо Цзянь. Мечник из народа льда, умелый боец, сын Ляо Цзиэ, Бывшего стража Востока Синдзю, народ льда, прорицатель. Я молча изучил пергамент Список, подготовленный Синдзю, включал людей с выдающимися силами, которые были разбросаны по разным уголкам снежной крепости. Таким образом, он дал мне понять, насколько страшна была Юаньзи. Я произнес Нет. Ваше Величество, эти люди сильнейшие в городе. Пусть они не все принадлежат народу льда, но я клянусь головой, они преданы вам. Не в этом дело, Синдзю. Ты не можешь вступить вместе со мной на гору. Я не могу покинуть крепость, не оставив никого за собой, даже если это всего лишь игрушечный дворец. Ваше Величество, но вы не понимаете, без прорицателя вам не отыскать и дороги, не говоря о том, что точно не обойтись без меня при встрече со стражем Севера. Стражем Севера? Именно Ваше Величество. На горе Божеств, как и в нашей крепости, есть четыре великих стража – зеленый дракон, белый тигр, красная птица и черная воительница. Вот только наши стражи лишь генералы-воители, а каждый страж на горе Божеств управляет отличной от других силой. У стража Востока это боевая мощь, у стража Севера магия звезд, страж Юга управляет магией духа и самый грозный и сильный Страж Запада, владычествует над магией смерти. Никто никогда не встречал Стража Запада, даже неизвестно, юноша это или девушка. Он может оказаться эльфом, духом, даже камнем или цветком. Он единственный, за исключением юань Цзи, кто может свободно перемещаться между горой и снежной крепостью. Но перед встречей с четырьмя великими Стражами Вам предстоит встреча с Верховной жрицей, имя ей Фэн Тянь. И вам еще не доводилось встречать такого же умелого чародея, как она». И все же мой ответ «Нет». Можешь найти для меня другого прорицателя из клана читателей звезд, но ты должен остаться, Синдзю. В твоих руках я смогу спокойно оставить империю. Но, Ваше Величество, поймите, я самый сильный прорицатель клана читателей звезд, другие... Он внезапно прервался, взгляд его отстранился и стал печальным. Заметив эту печаль, я сохранил молчание, и спустя долгое время он повернулся и сказал, «Ваше Величество, позвольте мне отправиться к своему отцу, правителю клана, и поговорить с ним». С этими словами он покинул тронный зал. Как только Синдзю вышел, я тут же, скрыв себя магией, вновь оказался перед ним. Его лицо скрывало несколько серебристо-белых прядей волос, и я заметил, что за ними из глаз струились две дорожки слез. Той ночью я сидел на крыше дворца. Звезды горели особенно красиво, и россыпь их падала на мои плечи, подобно бабочкам и пушинкам. Я наблюдал за черно-синим небом и тихо шептал имя Ши. В какой-то момент мне показалось, будто я рассмотрел его лицо высоко в небесах, далекое и едва видимое. Его нельзя было приблизить, к нему нельзя было прикоснуться. Потом на глаза мне попался Синдзю. Он стоял на высокой городской стене в мантии, развивавшейся на ветру, словно порванное знамя. От его ступней поднялся поток ветра, разметав волосы, и я заметил, что его губы непрерывно двигались. Синдзю читал заклинание. Я смутно помнил, для чего бабушка использовала подобную магию. Кажется, таким образом... Прорицатели общались между собой. Вот только выражение на лице Синдзю отражало более печаль, я никогда прежде не видел его таким. В моих воспоминаниях он всегда был холоден, подобно тысячелетнему крепкому льду. На следующее утро, когда я спросил его, где он был прошедшей ночью, Синдзю ответил. «Я читал звезды в своих палатах, в надежде узнать больше о секретах горы божеств Ваше Величество». Заметив, как его пальцы напряженно сжались, я прекратил расспросы. И все же не понимал, почему Синдзю мне солгал. Я был непреклонен в своем желании отправиться на гору божеств и в том, что Синдзю должен был остаться здесь. Когда я высказал это ему, он на долгое время замолчал, а после улыбнулся. Я впервые лицезрел его улыбку. Казалось, что лед растаял, и улыбка, словно вода, медленно растеклась по его лицу. Его губы слегка изогнулись. Улыбаться очень шло Синдзю. Он произнес «Ваше Величество, вы и правда словно малое дитя». Тут из его глаз закапали слезы. Он опустился передо мной на одно колено. «Ваше Величество, как правитель клана читателей и звезд, я прошу вас посетить дворец звезд». Во дворец звезд я прибыл в первый раз. По рассказам, Он считался самым великолепным и изысканным дворцом империи льда и напоминал белую цаплю, что готовилась взлететь. Перед тронным залом дворца, на полу, я заметил огромный орнамент из шестиконечной звезды. Она напоминала вырезанный на льду узор и заполняла все пространство перед тронным залом. Отец и мать Синдзю, как и все остальные обитатели дворца, стояли у входа, приветствуя меня» и длинные локоны чистейшего бело-серебристого цвета раздавались на ветру. Еще в детстве я слышал, что клан читателей звезд обладал выдающейся духовной силой, однако не ожидал, что цвет их волос окажется настолько чистым. Я тут же вспомнил лило. Возможно, если бы не едва заметная синела в ее волосах, то сейчас она была бы моей женой, я бы обрел свое счастье, а Ше остался бы жив». Я вскинул голову и посмотрел на синее небо. По нему плыли облака и поющие призраки моей души. Мое сердце беззвучно содрогнулось, словно в нем только что прогремел раскат грома. Синдзю вышел из двери с девочкой на руках. Ее серебристо-белые волосы достигали пола. Используя магию, Синдзю создал вокруг них барьер из ветра и снега, чтобы защитить ее в своих объятиях. Взгляд его был необычайно нежен. Не отводя глаз от девушки и не повернув головы, он обратился ко мне. «Ваше Величество, это моя младшая сестра Сингуй». Я впервые слышал о существовании младшей сестры Синдзю. Она была подобна шраму на теле всего клана читателей звезд. Они, как и давно прошедшей священной войне, не хотели говорить и ее не желали касаться. Синдзю сказал мне, Сингу родилась, уже обладая духовной силой тысячелетней, у нее были и такие длинные волосы, что она появилась на свет укутанная в них, словно серебристый кокон. Все радовались ее рождению, а отец и мать Синдзю плакали от счастья, потому что Сенгуи предстояло стать величайшим прорицателем клана читателей звезд и даже величайшим прорицателем в истории Снежной крепости. Однако, когда ее отец провел первое гадание, Весь клан наполнился скорбью. Звездная карта девочки обрывалась на 250 годах, и она была совершенно беззащитна. Малейшая опасность представляла для нее смертельную угрозу. Всю жизнь с самого рождения Сингуй провела на самом нижнем уровне дворца звезд, гадая для всего клана. Когда проходили гадания Инкунши, именно она велела Синдзю проверить тела прорицателей и остерегаться их. Однако весь клан хранил в ее существование строжайшей тайне, ведь, узнав император о Сингуй, он непременно назначил бы ее своим прорицателем. Никто бы не смог о ней позаботиться в императорском дворце, и со временем девушка бы сгинула. В чтении звезд Сингуй нет равных. Когда я получил посох падающей звезды, я сразу же передал его своей младшей сестре и так узнал главный секрет Снежной крепости — Бабушка вовсе не ошиблась в оценке моих способностей. Она просто не знала о том, что у меня есть лучшая во всем мире младшая сестра. В ту ночь на крепостной стене я разговаривал со своим отцом. Хотел узнать, разрешил бы он отправить вместе с вами на гору божеств Сингуй. Отец сказал, решение за мной. И я решил вам довериться, мой император. Синдзю склонил голову и оставил поцелуй на бледном лице Сингуй. Та открыла глаза и, при виде его, слабо улыбнулась и прошептала «Брат». Тут меня подхватил бешеный ураган воспоминаний, и мысли заполнили отрывки из далекого прошлого, в которых я был сши, словно на горизонте ударила глухая молния, и ее эхо прогремело в моем сердце. «Ваше Величество, я отдаю сингу и ваши руки. Прошу, позаботьтесь о ней вместо меня». Она точно сориентирует вас на горе божеств. Я уверен в своей сестре, однако она очень хрупка. Нельзя позволить, чтобы она пострадала. Я принял из рук Синдзю его сестру и заметил, что она дрожит всем телом. О ней и правда хотелось позаботиться. Мне вспомнилась снежная дорога смертного мира и Инкунши в моих руках. День, когда мне предстояло покинуть снежную крепость и отправиться на гору божеств, Стал одним из первых дней очередной десятилетней снежной зимы. Я стоял у ворот города и молча смотрел на высокую безграничную крепостную стену. Мне не хотелось верить, что настолько огромная империя являлась всего лишь игрушкой, которой кто-то забавлялся, и все же страх крепкой хваткой держал мое сердце. Когда я встретил ее Шин, о которой не раз упоминал Синдзю, лицо ее показалось мне словно вырезанным изо льда, Выражение его было равнодушным, пустым, а левая рука едва различимо светилась. То было ее орудие убийств, лунный свет, в ее руках свечение принимало форму клинка из света, который был острее любого льда. В очень длинных волосах Юшень проступала синева, как и у Лило, однако Син Цзю предупредил меня, что причина, по которой их волосы имели похожий цвет, отличалась. На Лило повлияла нечистая родословная, а на Юэшень — черная магия, которую она начала изучать еще в детстве. От этого ей изначально белые волосы поменяли цвет, как бы предупреждая окружающих, что их хозяйку стоит остерегаться больше, чем других магов. Юэшень, облаченная в светло-голубую мантию в пол, стояла, прислонившись спиной к дереву вишни у ворот снежной крепости. Те два дерева, у которых она была, Когда-то зачаровал отец так, что они вечно росли вверх, царапая ветвями небосвод. За несколько сотен лет они успели захватить большой кусок неба. Юэши не смотрела наверх, и сизый цвет небес растворялся в ее светлых глазах. ляо я встречал прежде. Мы виделись на торжестве, которое проводилось в снежной крепости раз в сто лет. Тогда он, как и я, все еще был ребенком. И отец-император позвал Ляо Цзяня, сына Стража Востока Ляо Цзюэ, посостязаться со мной в магии. Я сразу же запомнил его колкий взгляд и упрямый характер. Даже когда я его одолел и он лежал на полу, Ляо Цзянь продолжал стискивать зубы и смотреть на меня, не желая признавать поражение. Мой отец тогда обратился к его отцу Ляо Цзюэ. «Твой ребенок определенно станет хорошим Стражем Востока». Сейчас же, спустя рассеившееся подобно облаку дыма годы, тот упрямый мальчишка снова стоял передо мной. На его невозмутимом лице горел твердый взгляд, а серебристо-белые волосы, подвязанные черной веревкой, развивались на ветру. Он произнес «Ваше Величество, я сделаю все, чтобы защитить вас». В отличие от Ляо лицо Хуанто, кто был старше меня на три сотни лет, уже потеряла привычный для юношеских лет дерзкий вид и выглядела сдержанным и равнодушным. Он был полностью облачен в черное, а на голове его была повязана истинная черная лента, оттенявшая волосы чистейшего серебристо-белого цвета. Он сложил на груди руки и без единого слова поклонился мне, после чего над его ладонью возникла прозрачная сфера. Я понял, что то был созданный белой магией защитный барьер, Хуанто опустился на одно колено и протянул ко мне левую руку. «Ваше Величество, пока я жив, этот барьер не рухнет, и пока он будет цел, никто не сможет навредить вам». Я посмотрел на него и увидел, как в его глазах сгущались и рассеивались тучи. Таким мальчишкам, как я и Ляо Цзянь, было все еще далеко до такого, как Хуанто. Остальные, Пянь Фэн и Чао Я... Спокойно стояли вдалеке. Ветер играл с их мантиями, еще разбивались на ветру, составляя красивейшую картину. На лицах пышущего молодостью Пень Фэна и несравненной красавицы Чао Я сияли улыбки. Девушка откинула широкий рукав мантии и поднялась с земли лепестки вишни. Пень Фэн уже вытянул левую руку ладонью вверх и шевельнул безымянным и указательным пальцами. В то же мгновение... Внезапно возникший поток ветра подхватил лепестки вишни и принес их ко мне, где они медленно опустились на мои ноги. Я знал, что все они — самые сильные люди Снежной крепости, и поведал им все известное о горе Божеств, не желая что-либо утаивать. Когда мой рассказ был закончен, все как один, они опустились передо мной на одно колено и дали молчаливую клятву. Сингуй, лежа в руках Ляо Цзяня, улыбнулась мне, и во взгляде я увидел молчаливое обращение. «Ваше Величество, не бойтесь». Я повернулся к провожавшему нас Синдзю. «Мне следует еще что-либо знать. Ваше Величество, гора божеств, жестокий мир. Прошу вас, не доверяйте никому. И помните, что на горе нельзя научиться сильной магии. Ее можно только унаследовать от другого». «Унаследовать?» о чем ты? Если ваша матушка захочет передать вам свою магию, то сама она больше не сможет этой магией пользоваться. Вам должна быть знакома подобная передача сил. Вы помните, как Ши оставил вам свою духовную силу? Вы унаследовали ее с его длинными локонами. Ты узнал что-либо еще о Юань Дзи? Нет, ваше величество, даже сингуй этого не удалось. Каждый раз, когда мы гадаем, Звезды тут же приходят в беспорядок. Вам предстоит самому разузнать о Йоандзи. Тогда что насчет нашего пути? Ты прочел звезды? Прочел, что они сказали? Синдзю поднял голову и посмотрел на меня. Ваше величество, судьбу можно изменить, как однажды в преданиях. Это сделал величайший прорицатель, поменявший путь звезд и изменивший предначертанное. Иногда смерть может стать самым большим перерождением. — Я не понимаю, Синдзю. — Как и я, Ваше Величество. Если бы звезды точно показывали предстоящую смерть, мне было бы намного легче. Однако в них повсюду рядом со смертью спрятаны шансы на жизнь. — Ваше Величество, все зависит от вас. Вы сильнейший чародей нашей империи. Пожалуйста, позаботьтесь о моей младшей сестре и об остальных. Синдзю опустился на одно колено и скрестил на груди руки. Я кивнул и, приблизившись, приумнил его за плечи. «Не беспокойся, я буду заботиться о Сингуй, как если бы она была моей сестрой». Когда мы уже отошли на дальнее расстояние, я обернулся взглянуть на свою империю, империю, ради которой когда-то оставил свободу и пожертвовал Ши и Лило. Я заметил разбивающуюся на ветру мантию Синдзю. Он все так же стоял у ворот крепости и постепенно превратился в неподвижную темную точку, За бесконечными хлопьями снега. Долгая зима вновь накрыла империю. Сингуи действительно оказалась слаба. Ей не хватало сил даже на ходьбу, поэтому большую часть дня она провела на руках Ляо Цзяня. Со стороны казалось, что она спит, и когда снег усилился, Хуанто пришлось создать барьер, чтобы укрыть ее. Лишь в моменты приближавшейся опасности. Сингуй неожиданно открывала глаза и говорила нам как-то избежать. Ее духовная сила и правда была необычна. Она даже не использовала посох для чтения звезд, чтобы распознать надвигавшуюся опасность. Для нее это было скорее не приобретенным навыком в магии, а врожденной способностью. Так, когда мы только вошли на гору божеств, Сингуй вдруг велела нам свернуть налево и спрятаться за огромными деревьями. И мы тут же увидели, как справа одна за другой прошли несколько дворцовых служанок с волосами до пола. В другой раз, когда мы дошли до середины горного ущелья, она также внезапно заставила нас повернуть обратно, и в момент, когда последняя из нас, Ерешень, покинула ущелье, с вершины горы тут же сошел снег, похоронив под собой всю равнину. В грохоте лавины дыхание сингуй звучало так слабо, что казалось, оно вот-вот прервется, Она и правда напоминала хрустальную бабочку, которая могла навредить все что угодно. Приблизившись к дворцу горы божеств, мы чуть было не столкнулись с Лянь Цзи, но этого удалось избежать благодаря предупреждению Сенгуй. Когда мы остановились, Лянь Цзи, не торопясь прошла совсем недалеко от нас и в какой-то момент даже остановилась, взглянув в нашу сторону. Однако Пянь Фэн успел призвать сильный ветер и, поднявшись клубами с земли, Снег укрыл сад вишни, в котором мы притаились. На горе божеств повсюду произрастали драгоценные целебные травы и смертельно ядовитые растения. Хуанто, постоянным размеренным тоном, рассказывал всем нам, какие из них необходимо избегать, а какие могут нейтрализовать яд. Один раз, когда чау Я хотел сорвать небольшой цветок, Хуанто сообщил нам, что тот назывался ведьминой травой. Из него делали медленный яд. Жертве его почти невозможно обнаружить. Однако, как только в теле накапливалось определенное его количество, отрава, в один момент распространившаяся по телу, достигала головы, и от нее нельзя уже было излечиться. Когда Хуанто рассказывал нам о растениях, он смотрел нежно и спокойно, словно говорил о любимом человеке. Посреди рассказа Юэшэнь тихо вставила Мы часто используем этот яд для убийства. На тринадцатый день нашего путешествия мы наконец-то достигли прохода в центр горы божеств. Над огромными воротами, как всей нелепости, было написано два слова «Снежная крепость». Я тысячи раз фантазировал о том, какие тайны и богатства охранило это место, однако, войдя, не обнаружил там ни одного человека. Здания здесь выглядели так же величественно и роскошно, как в нашей снежной крепости. Совпадало каждое строение и каждая улочка, и все же вокруг не оказалось ни души. Все было покрыто толстым слоем снега, и в бесконечную даль прямо тянулась одна улица. Сингуй тихо подала голос. — Ваше Величество, на этой дороге вы найдете Фэнтянь. тянь верховную жрицу. Я подошел к Ляо-Дзяню и, наклонившись, взглянул на Сингуй мне удастся ее одолеть». Она не открывала глаз, однако я заметил, что в уголках их блестят слезы, на лице ее отражается небывалая безнадежность. Я провел рукой по ее волосам и тихо произнес «Не беспокойся за меня, Сингуй, я знаю, что мне будет тяжело одолеть ее, но я во что бы то ни стало обязательно тебя защищу». Она покачала головой, и слезы хлынули из ее глаз. Ваше Величество, плачу я не о том. В небесах поднялся штормовой ветер. Казалось, он вырвался из трещины в самой ткани Вселенной. Лежавший на земле снег взлетел вихрем вверх, прямо как в тот день, когда Лило появилось передо мной в первый раз. И когда он наконец-то опустился, я увидел перед собой легендарную жрицу фэнь -тянь. Мне тут же стало понятно скорбь, отразившаяся на лице Сингуй. В конце длинной дороги меня встретили прекрасно знакомые мне черты, моя бабушка. Будь на ее месте иной маг, я смог бы избавиться от него с помощью магии народа огня. Незнакомец не догадался бы, что я могу колдовать правой рукой, однако бабушка об этом уже знала. Одолею ли я ее магии народа льда, я не знал. В этом сражении я был обречен на поражение. Бабушка посмотрела на меня и ласково улыбнулась. Я прочитала твои звезды, когда ты только родился, Косо, и знала, что однажды нам предстоит с тобой сражаться против друг друга. Похоже, что судьба все еще следует своему пути. Снег все никак не останавливался. В моих ушах просвистел быстрый ветер. В бесконечном снегопаде пустой город выглядел заброшенно и трагично. Косо, дитя мое, ступай вдоль этой дороги, Ты найдешь Стража Востока в храме разрушающего небеса Белого Тигра, имея ему Сын Жень. Я взглянул на бабушку. Волосы ее оказались короче, чем у десятилетнего мальчишки, и мое дыхание перехватило. Она передала всю свою силу мне. Я посмотрел на длинные локоны, лежавшие на земле, и снова взглянул на бабушку. С неба продолжал падать снег, оседая снежинками на ее плечах. Я подошел и сжал ее в объятиях, укрывая ее от них, и заплакал, словно мальчишка. Теперь бабушку мог одолеть любой, даже слабый маг. Прощаясь, она крепко сжала мою руку своей, старой, шероховатой, так крепко, что, казалось, мою ладонь пронзили иглы. Я знал, что она переживала за меня. Теперь я имел с собой силу бабушки Иши. Когда я уходил прочь, до меня донесся ее голос — «Никому не доверяю снежной крепости, забудь про справедливость, здесь побеждает сильнейший!» У храма разрушающего небеса Белого Тигра ко мне обратился Ляо-Дзянь. «Ваше Величество, мой отец служил стражем Востока вашему отцу. Он был строг со мной с самого детства, ожидая, что я обязательно стану великим человеком. Поэтому с ранних лет я обучался борьбе, духовной силе и сражениям. Тренировался так сильно, что лишался сознания на снегу. Каждый раз я приходил в себя лежа рядом с теплой печью, окруженной запахом дров, а рядом стояла тарелка горячего супа. Отец никогда не признавался, но я знал, это он каждый раз возвращал меня домой. Его лицо всегда было строгим, но я знал о его любви ко мне, поэтому с детства поклялся себе, что стану лучшим стражем Востока. Но прежде чем я повзрослел... Мой отец погиб от рук огненных эльфов в священной войне. Он надеялся, я стану лучшим из воинов, и я тоже на это надеюсь. Что ты хочешь этим сказать, ляо Ваше Величество, позвольте мне сразиться с цинь Джаним. Я знаю, что ты очень силен, но... Ваше Величество, пожалуйста, позвольте мне попытаться. ляо опустился передо мной на одно колено. Увидев его решительность, я просто не смог ему отказать, но совершенно не понимал, подтолкнул ли я его к дороге, ведущей к залу славы, или же собственноручно отправил на верную смерть. Облик Жэня меня очень удивил. Я представлял его рослым крепким мужчиной, походившим на Ляо Цуэ, отца Ляо Цзяня. Однако, когда тот предстал передо мной, на мгновение я почти принял его за Инкунши. Они оба были невероятно красивы, обладали тонкими яркими чертами лица и невысомыми, подобно самому ветру, волосами. Меж бровей у стража сиял бледный шрам, напоминающий лезвие клинка. То было проявление его силы. У Юн Кунши им служил след лепестка вишни между бровями, у меня молния, у Юэ сиял месяц, а у Сингуй — шестиконечная звезда. Волосы цинжэня мягко спадали на пол, взгляд бездумно блуждал, а на губах играла одновременно невинная и демоническая улыбка. И как только за такой внешностью скрывалась мощь Стража Востока. Цинжэнь, сидя на собственном троне и смеясь, обратился ко мне. — Ты есть правитель той нелепой крепости, Косо?" Я кивнул, незаметно собирая в руке свою магию. Он все еще улыбался. Несколько луканов упало ему на глаза. «Нападайте все вместе. Я не хочу тратить время впустую. Убить тебя желаю не я, а Ляо Цзянь. Именно он настоящий страж Востока». «Настоящий страж Востока, значит? Ты верно смеешься надо мной? Нападайте вместе. Он справится с тобой сам. Я не стану сражаться». Тут раздался голос Юэшень. «Ваше Величество». «Бабушка велела вам забыть про справедливый бой?» Юэшень, я принял решение. Я хочу, чтобы Ляо Цзянь оправдал надежды своего отца». До меня донесли шаги. Он вышел вперед. «Меня зовут Ляо Цзянь. Я будущий страж Востока Снежной крепости». Взгляд Жэня моментально поледенел. Я почувствовал, как зал заполнило дыхание смерти. «Есть лишь одна Снежная крепость». И это она. Есть лишь один страж Востока, и это я. Не дожидаясь, пока Жень закончит, Леон Дзянь ринулся в атаку. Однако его внезапное нападение не возымело никакого эффекта. Стало понятно, насколько невероятной силой обладал Белый Тигр. Ляо Дзяню было не выстоять и десяти его атак. И все же поражение стража было предрешено с самого начала, Когда он недооценил меня и Ляо Цзяня и слишком легко доверился словам, нанося первый удар, Ляо Цзянь пригнулся и отступил, прежде чем Цинь Жень успел до него дотронуться. В этом мгновении я ринулся вперед и вонзил в его сердце острейший меч, созданный заклинанием народа огня. Глаза цин Жэня широко распахнулись. Он опустился на пол, не веря, что его одолели чужаки на горе Божеств вплоть до самых последних мгновений его жизни, прекрасное лицо белого тигра выражало недоверие. Под нашими слявотзянем молчаливыми взглядами его тело растаяло и превратилось в лужу талой воды. Мы не ожидали, что так легко справимся с Цинжинем и полагали, что хотя бы один из нас окажется серьезно ранен. Хуанто даже создал на этот случай целительный круг, готовый отнести нас в него в любой момент». Вот только мы оба остались целы. И все же, когда солнце склонилось к горизонту, рана обнаружилась там, где мы ее сперва не заметили. Ляо Цзянь шел впереди, отдельно от всех. Он не разговаривал, и его одинокий силуэт обрамляли лучи заката. Я понимал, его сердце страдает от того, что он подвел надежду отца, и что порой отказ от чести хуже смерти. И также же я понимал, что ляо принес эту жертву ради меня. Нам необходимо было продолжать свой путь вперед к невидимому концу дороги, иначе ляо ни за что бы не пошел на подобное спланированное убийство. С самого детства его готовили стать воином чести, богом войны в зале почета. В его мире имели место лишь справедливые поединки и смертельные сражения во имя правды. Тайные убийства и заговоры являлись позором для серебряного рыцаря. Тем вечером мы устроили привал на заросшем вишней склоне, который освещало яркое сияние луны. Я проснулся посреди ночи и заметил на самом верху склона ляо Цзяня. Он стоял ко мне спиной. Лунный свет струился вниз по его волосам и мантии. От вида его одинокого силуэта мое сердце сжалось. ляо -Дзянь пел песню которую часто можно было услышать в военных лагерях близ поля боя, печальную и тоскливую. Голос немного хрипел, но звучал чисто, поднимаясь над самыми облаками. В очень раннем детстве я постоянно слышал, как эта песня заполняла темные небеса в дни священной войны. Солдаты заводили ее в скорбные ночи и все пели, не прекращая. В этот момент к Ляо Дзяню присоединилась Юэшень и до меня донесся их разговор. Людям часто приходится отказываться от многого ради чего-то более стоящего, ляу-дзянь. Мы делаем это ради тех, кого хотим защитить, ради целей, которых хотим достичь, и ради мечты, которую хотим осуществить. С самого детства люди смотрели на меня свысока, ляо дзянь потому что все, чем я владею, — магия смерти. Моя духовная сила была намного больше, чем у других детей клана, Но даже для родителей я была изгоем, позором семьи. Прежде чем я повзрослела, ребята постарше издевались надо мной. Злые мальчишки толкали, и я падала на землю, дергали за волосы и, хватая лед, били им. Каждый раз я сжималась и молча терпела, ждала, пока они не устанут. А потом вставала, отряхивала снег и возвращалась домой. Моя мать была красавицей и злилась, когда я приходила вся потрепанная Она не спрашивала, обидел ли меня кто. Она просто называла меня разочарованием. Почему ты изучаешь не белую магию, а только черную, Юэшень? Почему именно магию смерти? В детстве я обучалась магии вместе со своей старшей сестрой Юэ Джао. Мы были очень прилежными ученицами и становились сильнее день ото дня. Наш отец часто говорил, гладя нас по волосам. Вы станете лучшими магами Снежной крепости после членов императорской семьи. Выражение на его лице всегда было ласковым. Он прятал нас под барьером, пока на него самого падал снег. С человеческой теплотой я познакомилась еще в раннем детстве. Но в один день мою сестру убили, когда она возвращалась домой. Помню, как я текла пальчиком на деревья вишню у дороги, говоря сестре, насколько они красивы. А в следующее мгновение обернулась и увидела ее застывший взгляд и пустое лицо. Ветер всколыхнул ее мантию, ее Джао упала передо мной, подкосилась, словно срубленное дерево. От испуга я не смогла выдавить ни слова, и цветочные лепестки в моих руках посыпались на землю. Тело моей мертвой сестры и меня, лежавшую без сознания рядом с ней, нашел человек, отправленный на наши поиски семьей. Очнувшись, Я обнаружила себя закутанной в мех тысячелетние снежной лесы. Мне сказали, что долгое время я повторяла лишь одно слово. Сестра, просыпайся. И тогда ты начала изучать чары смерти? Да, потому что мне не хотелось вновь просто стоять и смотреть на то, как человек, которого я хочу защитить, замертво падает у моих ног. Высоко в небесах воздух пронзил крик снежной птицы. Ночь уже давно окрасила все вокруг в свои цвета, Луна отбрасывала на землю длинную дорожку света, и все казалось еще более пустынным в этом безбрежно белом мире. Я посмотрел на Сенгуй. Она безмятежно спала рядом, свернувшись в магическом защитном круге, который для нее создал Хуанто, словно в огромном яйце. На вершине склона по-особенному ярко выделялись силуэты Ляо-Дзяня и Юэшень. Они вдвоем стояли высоко на пике склона, Ее длинные мантии развивались на ветру. Отвернувшись, я вернулся ко сну. Мне снова снился мой младший брат. Снилась та зима, когда я убил его. Снегопад продолжал укутывать крепость, заключая ее в невыразимую пустоту и уныние. Когда мы оказались у огромного залива, напоминающего наше ледяное море, я наконец-то осознал, насколько огромна и невообразима была гора божеств. Сингуй поведала, что этот залив находился под охраной стража юга, Дерче, и за ним располагался южный храм, разрывающий небеса красная птица. Перебраться через такую большую воду можно было только магией. Я согнул палец левой руки, готовясь призвать снежный ветер. «Нельзя, Ваше Величество!» Тихое дыхание Сингуй участилось. «Это не простая вода, на ее поверхности собрано как минимум десять других миров» а может быть еще больше. Если вы будете неосторожны, люди рядом с вами могут провалиться в один из них, а что в них кроется, мне неизвестно. Внутри поджидается что угодно. Дождь из острого льда, охваченная ревущим огнем земля. Сад прекрасной вишни. Есть даже вероятность оказаться во владениях стража Юга или самой Юаньзы. Концентрация магии и силы может сделать входы в эти измерения неустойчивыми, Поэтому, Ваше Величество, пожалуйста, не используйте магию так. Я остановился у воды, ее блики хаотично играли на лицах моих спутников. Тогда как нам пройти дальше, Сингуй? Ко мне подошла Чао Я. Ваше Величество, воспользуемся моим беззвучным циньем. Она вытянула из своих волос заколку, то тут же начала увеличиваться в размере. И вскоре перед нами появился огромный черный цинь. Я впервые видел инструмент личного музыканта моего императора-отца, абсолютно черный, за исключением белых сияющих струн с одним опаленным концом. Чао Я объяснила. Этот сын принадлежал моей матери. Во время священной войны одну его сторону повредил эльф из народа огня. После войны матушка провела несколько лет в мире смертных, и те оказались так поражены ее игрой, что мама оставила им копию беззвучного циня. Люди стали передавать его из поколения в поколение, сделали известным и именовали цинем с обгоревшим краем. Примечание. Китайский традиционный цинь с декоративными выступами по обеим сторонам нижней части инструмента. Мой беззвучный цинь может свободно менять размеры без использования магии. Он не повлияет на положение границ других миров, Мы можем сделать из него то, что в мире смертных именуют лодкой, и переплыть море. Когда мы уже медленно двигались по воде, стоя на цине, Чао Я улыбнулась. Я и представить себе не могла, что когда-то использую цинь вот так. На другом берегу моря располагался храм, разрывающий небеса красной птицы. Он имел форму циня, и когда мы приблизились к входу, Изнутри донесся мелодичный звук струн. Казалось, он обрушивался с самых небес и в то же время накатывал волнами из глубин сердца. Лежавший на земле снег резко поднялся вихрем. Из деревья фишни, растущих вокруг, под ноги нам начали осыпаться лепестки. Воздух наполнился сильным запахом цветов. Каждый из нас приготовился к встрече с врагом. Хуаньто создал защитный барьер для Сингуй и мы сформировали шестиконечную звезду, встав спинами друг к другу. У меня возникло смутное ощущение, что дичья вот-вот должна была появиться. Однако лепестки вишни уже опустились, а ее все еще не было видно, лишь звучавшая мелодия стала громче. Я заметил странное выражение на лице Чао Я. Что случилось? Ваше Величество, у меня нет и шанса на победу, если мне предстоит сразиться с человеком, Который сейчас играет на цене. Эта мелодия, и скрытая в ней сила, значительно превосходят мои способности, произнесла она с серьезным выражением на лице. Обернувшись, я увидел еще большую безнадежность на лице Сингуй. Она распахнула глаза и медленно произнесла одну фразу, в ее глазах появились слезы. Слова Сингуй пригвоздили нас всех к земле. Мы застыли на сильном ветру а вокруг нас беспорядочно кружили опавшие цветы. «Эту мелодию играет прислуга Дяче», — сказала она. Храм, разрывающий небеса красной птицы, оказался совершенно не похож на храм разрушающего небеса белого тигра. Тот храм выглядел огромным и величественным. Стены стремились высоко в небеса, а внутри повсюду были выставлены трезубцы, ледяные клинки, магические посохи, В том храме жили высокие и крепкие мужчины, и весь он представлялся средоточием мужской энергии. А вот в храме разрывающей небеса красная птицы, все предметы были изящными. Сквозь потолок, выполненный из тонкого белого льда, просачивался мягкий голубой свет. Со всех сторон звучала музыка, и в саду храма повсюду сидели служанки, с улыбкой игравшие на ценях, пока на них медленно падали лепестки вишни. Они напоминали прекрасные видения. Девча восседала на троне, ноги ее были обнажены, а вдоль тела струились длинные волосы. Она молча изучала меня взглядом. Ее светлые глаза словно сказали мне «Вот ты и здесь, косо!» Произнесены ли были эти слова вслух или нет, но от их дурманящего тона моя голова загудела с самого детства в Снежной крепости я лицезрел бесчисленное количество прелестных дев. Дворец полнился императорскими наложницами и русалками, знаменитыми своей красотой. Однако я не мог не признать, что никогда не встречал женщин ослепительнее дече даже в самых прекрасных снах. Когда я смотрел на нее, все остальное вокруг пропадало, ее взгляд продолжал говорить мне «Вот ты и здесь, косо». Я пришел в себя, лишь когда Юэшень похлопала меня по плечу. Наклонившись к моему уху, она произнесла. «Ваше Величество, будьте осторожны!» Она наслала на нас пленяющий туман. Я взглянул на Дече, на ее губах играла ослепительная улыбка. Юэшень сделала шаг вперед и обратилась ко мне. «Лучше бы тебе не использовать чары смерти передо мной». Твои магические трюки не превосходят и десятой части моих. Тогда убей же меня. Голос Дече звучал безразлично, медленно и протяжно. Словно все это было не наяву. Он был подобен туману, годами висевшему над поверхностью озера. Я заметил уже появившееся в руке Юэшень свечение, проявление ее магии. «Нет, Юэшень», — донесся позади голос Сингуль. «Почему?» Юэшень обернулась к ней. на мне пересечь храма, разрывающей невеса красной птицы, даже если мы убьем Дече». Сингуи спустилась на пол из рук Ляо-Дзяня, подошла ко мне и, вытянув слабую руку, указала на конец зала. «Ваше Величество, вы видите стену впереди?» Я проследил за ее пальцем и заметил высокую, искусно выполненную стену, что тянулась до самого потолка. На стене были вырезаны изображения людей. В середине высоко на троне восседала прекрасная дева, дьяче, а вокруг нее располагалось бесчисленное количество музыкантов с цинями в руках. Однако ни одно лицо не выражало эмоций, не видно было ни зрачков, ни глаз, и только на лице, изображенной Диче, сияла гордая, убийственная красоты улыбка. Сингуй произнесла эта вздыхающая стена. После ее слов раздался резкий вздох Чао Я. Она подошла к той стене и, протянув руку, прикоснулась к изображению одного из музыкантов в углу. Голова ее молчаливо поникла. Спустя долгое мгновение она обернулась. «Это моя матушка, Чулянь. Она служила музыкантом у прошлого императора. Так значит, эта стена действительно существует. Прежде я считала ее лишь легендой клана духа. Я обратился к ней с вопросом. «Почему мы не сможем перейти эту стену?» «Она не так проста, Ваше Величество. Перед ней бессильный любой клинок, магия, вода, огонь, гром и молния. На нее подействует лишь самая красивая и правильно исполненная мелодия». Бесчисленное количество музыкантов пыталось растрогать стену, но все безрезультатно. Это удалось лишь одному человеку, той, что стала богиней-хранительницей вздыхающей стены». Дече, прекраснейший издев. Даже если мы убьем ее, нам не пересечь храм, разрывающей небеса красная птица. Чао я вышла вперед, встав перед Дече, В клане духа ты являешься непревзойденной богиней. Позволь мне услышать твою игру, ту единственную мелодию, что способна растрогать вздыхающую стену. Не бывать тому. Боюсь от звуков моей музыки, ты со своим обгоревшим ценем. Провалишься на месте от стыда. Лицо, чего я побледнела, а сама она едва заметно задрожала, очевидно, сдерживая злость, ведь Дюче на глазах у всех насмехнулась над беззвучным ценем. И все же девушка молча опустилась на одно колено. Прошу, сыграй нам. Дюче бросила на нее взгляд и вздохнула. Забудь, сколько бы раз ты не услышала моей игры, повторить ее у тебя не выйдет я все так же осталась на земле с преклоненным коленом, и Страж Юга все-таки встала. Так и быть, слушайте. Наконец-то я увидел невесомый цинь дече. Однако это оказался вовсе не цинь. Дечья протянула руки вперед, разведя в стороны пальца, а потом резко отвела их друг от друга. Между ее ладонями неожиданно появилось десять сияющих изумрудных струн. Стоило ей потянуть одну из них тонкими белыми пальцами, как оттуда выпорхнули бесчисленные зеленые светящиеся бабочки. Превращаясь в них, музыка запорхала в воздухе. Я утонул в звуки, не выбраться, и мою голову, словно лепестки опадающей вишни, вновь заполнили воспоминания, что давно были похоронены в глубинах памяти. Целующие меня межбровейший лило верховные единороги. Брат посреди пожара во дворце. Тело Шан под деревом вишни. Лило, погребенное на дне ледяного моря. Бьющаяся о камень заточения снежная птица. Яркие, словно огонь, лепестки красного лотоса. Мое тело пронзило резкая боль. И придя в чувство, я обнаружил, что зеленые бабочки дече безостановочно впивались в меня. Они проникали в мои вены, растворяясь там и уже в следующий момент охватили все тело. Я тут же осознал, что Цинь Дьяче обладает способностью убивать, однако сопротивляться уже было поздно. Мои руки не слушались, все начало расплываться перед глазами. Осталась лишь великолепная, подобная самой весне, улыбка Дьяче. Прежде чем мое сознание рассеялось, я заметил Ляо Цзяня и Сингуй в бессилии лежавших на полу храма в серебристо-белом обравлении их волос. Пяньфен призвал к себе ветер, с трудом сдерживая бабочек, пытавшихся отыскать в нем прореху. Лишь Юэшень и Хуанто не попали под атаку. Убийственные насекомые не могли навредить Юэшень, а Хуанто с помощью белой магии создал вокруг себя барьер, который бабочкам пересечь было невозможно. До меня донесся голос Чао Я. «Мне не под силу превзойти игру, дечае ваше величество». Во мне нет настолько глубоких переживаний. В сердце Гечи хранится печаль прошлого, иначе ей не удалось бы сыграть настолько поражающую мелодию. Ваше Величество, я знаю, что и в вашем сердце похоронено много более пронзительной и громкой. Пожалуйста, сотворите ее в сон и передайте мне. С вашими чувствами я смогу привести в движение вздыхающую стену. Я уже не различал, откуда доносился голос чау перед глазами кружила лишь зелень бабочек. Я тут же приступил к созданию сна. В него вошла наша жизнь сши, как я нюс его по снежной дороге в мире смертных, как спас во дворце миражей, и, наконец, улыбка на лице брата, когда я пронзил его своим мечом. Следующее мгновение сознание оставило меня. Я странно себя ощущал, казалось, погрузившись в глубокий сон, в котором не было ничего, кроме чистого, сизо-голубого неба империи льда перед началом весны. Очнувшись, я увидел, что Хуанто был занят лечением Пяньфэня. Ослабленный Ляо сидел на полу, скрепко спящий в на руках. А Чау Я лежала, и из ее рта медленно стекала похожая на снежную воду белая кровь. Дель со стекулянными глазами сидела на земле, и на долю секунды мне показалось, что она поставила на несколько сотен лет. Рядом с ней уже стояла Юэшень, прижимая к шее стражницы лезвие лунного света. Вздыхающая стена в конце зала разрушилась на куски, и поднявшаяся в воздух пыль теперь постепенно оседала обратно. Дичье все качало головой. Невозможно, чужак не мог разрушить вздыхающую стену. Юэшень убрала лунный свет. Думаю, теперь нет необходимости убивать ее. Ее жизнь уже кончена. Когда мы покидали храм, разрывающей небеса красной птицы, ко мне обратилась Чао Я. Ваше Величество, в клане духа говорят, что Дюче — лучшая из богинь, прекрасного внутри и снаружи. Вы, Ваше Величество, кто разбирается в искусстве музыки, наверняка понимаете, что человек со злым сердцем никак не смог бы исполнить настолько прекрасную мелодию, как она. «Поэтому я не стала ее убивать», — произнесла Юэшень. «Да и на нас она использовала не самые сильные из чар, иначе вот Цзянь и сингуи погибли бы. Даже из нашей с ней схватки я поняла, что ее магия смерти совсем не уступает моей». Я обернулся на храм, разрывающей небеса красной птицы, что уже лишился своего светло-голубого свечения. Лече успела собрать всю свою силу, и храм превратился в огромные прекрасные руины. Из них друг за другом выбегали служанки. Должно быть, сама стражница велела ему ходить. Она обратилась ко мне, когда мы переходили через разрушенную стену. Я не хочу продолжать охранять этот храм косо. Всю жизнь я считала, что не существует в мире чувств сильнее моих, таких же тяжелых и отчаянных. Но вот я нашла душевную боль, превосходящую мою. Мне нет больше необходимости оставаться здесь. Возможно, мне нужно отправиться в мир людей, где я буду петь и играть на цине, чтобы люди запомнили и мой невесомый цинь, как они помнят беззвучный цинь матери Чао Я». На ее лице расцвела легкая теплая улыбка. В великолепной дичи больше не осталось высокомерия и заносчивости. Передо мной была обычная девушка, играющая на своем цине печальную мелодию. Я поклонился ей. Мне стало интересно, кем был тот человек из ее прошлого, который мимолетно коснулся ее судьбы, но оставил след, продолжавший мучить Диче спустя сотни, даже тысячи лет. Она подарила мне сон, который посещала постоянно, каждую ночь в течение тысячи лет, сказав, что в нем я увижу его. Внутри видения оказался двор дома, устланный снегом и лепестками вишню, с которыми играл ветер. В середине двора появился человек с теплой яркой улыбкой, темными бровями и сияющими глазами. Он подошел к дече и, поклонившись, улыбнулся ярко, словно само солнце. Тут ветер усилился, из земли взлетели лепестки, окрашиваясь в воздухе в кроваво-красный цвет. Волосы и мантия незнакомца взмыли вверх вместе с ними. Мгновение спустя картина застыла и рассеялась, словно туман.